Глава 9. Что чувствует бабочка, которую закрыли в банке? Теперь я знаю. Когда появился скелет, я не видел, зато ощутил, будто внезапно пропал внешний мир. Звуки смолкли, опора подо мной исчезла. Запахов тоже не осталось. Я оказался в странном ничто. Благо находился в этом прекрасно-ужасном состоянии лишь минуту или две. Я отчаянно надеялся, что этого больше не повторится, потому что сердце колотилось как безумное и грозило выскочить из груди. И это у меня нет клаустрофобии. Я рухнул на что-то твёрдое и сразу услышал радостный голосок Джессики. А теперь лечить И я пожалел, что снова не могу скрыться в томле что. Почему тот энтузиазм девочки пугал? Но ещё больше я ледянел, когда я слышал комментарий её брата. Этот трават запора джеск, а этот корень вызывает активный рост волос. Хотелось бежать и спрятаться, но я не мог и пошевелиться. Ох, как не хотелось становиться волосатым засранцем. Так Вроде готово, прозвучало будто приговор. Джонатан, подержи его. С чего вдруг? хмыкнул парень. Мама говорила, что от противоядия бывают судороги, важно ответила девочка. Но «Ну, хоть что-то из её слов ты услышала? ехидно порадовался он. Нет, я не прикаснусь к душе. Потом буду пахнуть не хочу магический гнус привлекать. Я удивился. Вроде гадким запахом никогда не отличался. Да и с утра успел искупаться, одежда чистая. И чего Джонатан так настаивает на запахе? Или у него повышенная чувствительность? Надо запомнить на будущее, пригодится, когда буду заботиться о детях, если выживу, конечно. Тогда я его привежу, придумала Джессика. Некоторое время ничего не происходило, а затем в теле вдруг появились первые ощущения. И какие! Меня будто выкручивали изнутри. Всё заныло так, словно из жил и вен некто плёл косички. Выгнувшись, я застонал, но легче не стало. На колено легла детская ладонь, и от одного прикосновения меня будто током пронзило. Я хотел сбросить руку девочки, которая причиняла столько боли, но почувствовал, что снова не в силах пошевелиться. Теперь из-за верёвок, которыми я был накрепко прикручен к столу. Мотков пять ушло, не меньше. До этой верёвки хватило бы, чтобы спуститься с пятого этажа. Ощущая себя куколкой, которой вот-вот предстоит превратиться в бабочку, я рвался и пытался освободиться, чтобы хоть как-то уменьшить жуткую боль. Что-то его сильно плющит, лениво заметил Джонатан. Ты точно не перепутала зелье, Джесс? Сердце ухнуло в желудок холодным камнем, а перед внутренним взором встало видение снежного человека на толчке, и внезапно приспичило в туалет. Зараза. Разве житье получилось выговорить. хотя я едва себе язык при этом не откусил не медлена рана ещё похлопала меня джессика по плечу и каждое её движение пронизывало меня злым током на грёбаных 16 ампер подожди чуточку через чуточку будет поздно прошептал я сдерживаясь за всех сил Эй, я очень надеюсь, что туалет у вас не на улице. Впрочем, пусть хоть и на улице, главное, отпустите. Ты что-то точно перепутала, саркастично заявил Джонатан, пока его сестра спешно разматывала меня. Я же, подвывая, схватился за живот и метнулся сначала в одну сторону, потом в другую, плюнув на всё, sıганул в окно и горным козликом поскакал в кусты. Там, ругая себя на чем свет стоит, шептал: Прибыл на новое место, Сокол. Сначала уточни все жизненно важные объекты и дислокации предметов в первой необходимости. Ты о себе позаботиться не в силах, пап, охренов. И как ты собрался воспитывать троих детей? И тут я забыл, как дышать. Трое. Их трое. На самого утра я не видел Агнес. Надо немедленно найти малышку. Когда страшная угроза осталась позади, я выпрямился и только понял, что прыгая в окно с одраза навеску, и теперь она болталась на мне, будто белый плащ. Я перекинул ткань через плечо, чтобы не цепляться за кусты, и спешно отправился на поиски ребёнка. В гостиной увидел пёселя Лаврентиявича. Да так и застыл. Не сдержав смеха, просепел: "Теперь я понимаю, о чём шла речь. Несчастная собака была вся в красивых, блестящих завитках шерсти, такие я видел на фотографии моей бабули. Выглядел пёсель невероятно гламурно и был похож на собачку некой дивы, которую только что выпустили из салона собачьей красоты. Для полной картины не хватало лишь розового бантика". И ошейник с остразами. Очень стильно получилось. Поддел я пса, из-за которого свалился со лестницы. Тот явно был не в восторге от нового имиджа и активно вылизывался, пытаясь вернуть себе гордость и достойный вид. Но пругие завитки, вытягиваясь, скручивались вновь, стоило собаке убрать язык. "На себя посмотри", обиделся Пёс Лаврентьевич. и мотнул головой в сторону зеркала. «А потом гагачи, гусь кудрявый!» Я повернулся, и при виде бабулиной мечты на своей голове подавился воздухом. Кашляя, постарался пятерней придать своей прическе что-то приличное, но результат был тот же, что и у пса. Да еще и занавеска, похожая на тогу, придавала мне такой вид, будто я был натурой для всех лучших художников древней Греции. Теперь ты Аполлон Бельведерский, сокол, проворчал я. Оставив попытки привести голову в порядок, я опустил руки, и тут мне прямо в них упала Агнес.